Глава вторая. С каждой минутой мне становилось лучше. И дело оказалось не только в чудодейственных препаратах, которые влил в меня Айх после возвращения. Он же мне выдал собственную рубаху, не по размеру огромную и длинную, но самого толстяка мои голые худые ноги, торчавшие из гигантской мешковины, не смущали. Не смущалась и я. По непонятной причине хотелось танцевать, а уж усидеть на месте я совсем не могла. Летала от кровати к окну. Выглядывала наружу. Комната, в которой я проснулась, находилась примерно в центре высокой башни. А внизу распростёрся город. Я бы назвала его средневековым, если бы не размеры. Невысокие здания и узкие улицы тянулись до самого горизонта. Но видно было плохо, потому я просто продолжала свой полёт. От окна к полкам с разноцветными колбами и свитками. От полок к зеркалу, которое я не сразу заметила. Перед ним замерла она несколько минут, не в силах сообразить, что меня смущает в отражении. Понятное дело, на мне никакого макияжа, однако извечная чернота из-под глаз пропала. Светлые волосы грязные, а резинка их стягивающая осталась в моем мире вместе с робой и бельем. Я прищурилась и подалась еще ближе, чтобы уловить вскользающие отличия. Волосы явно нуждаются в мытье, но будто иначе блестят. Шрам над правой бровью исчез, я даже пальцами несколько раз провела, чтобы удостовериться. Надо же, лет десять он был со мной, а теперь куда-то пропал. И последнее, что окончательно меня добило, в моих ушах не было проколов. Не то чтобы я была большой любительницей носить серёжки, но на мочках не было даже намёка на то самое событие шестилетней давности, когда Валька дырявила всем желающим уши нагретой спицей, а на следующий день всем нам, смелым красавицам, Досталось по подзатыльнику от заведующей. А вальке целых три. И именно этот факт помог осознать все остальное. Лекарства вылечили не только старые ранки. Самые главные отличия были внутри. Я не способна их описать. Просто не могла вспомнить настолько хорошего самочувствия. Никогда я себя больной не ощущала, но теперь стала понятна разница. Я поймала взгляд Айха через зеркало и просто улыбнулась. «Странно за такое благодарить». Слов не хватает, чтобы благодарить. Только через несколько часов до меня дошло, что обновленный организм не идет ни в какое сравнение с другими процессами. Ноттона нельзя назвать красивым. Он просто очень приятный на вид. Но уже скоро я смотрела на него влюбленными глазами. Нет, это чувство не содержало ни капли похоти или вожделения. Оно даже не было связано с благодарностью. Только самая чистая, почти кристальная любовь. У меня словно душа к нему навстречу разворачивалась, открывалась иногда с болезненно лопающимися старыми швами, которые тут же зарастали. Не потому ли я запросто отвечала на его вопросы, рассказывала не только о своем мире, но и о себе самой Без фальши, не рисуясь, не скрывая никакой грязи, я выдала ему всю биографию. Это я-то давно приученная, что лишнюю информацию никогда нельзя оглашать посторонним, а для меня все были посторонними. Похоже, за исключением Айха. Я как на исповеди обновлялась, искренне сожалела об ошибках и вдруг ясно осознавала, что действительно часто могла поступить иначе, и что вся моя улетевшая в задницу жизнь могла сложиться по-другому. И она обязательно бы сложилась, даже с этим багажом. Вот с любой её точки я могла повернуть на 180 градусов. И, исповедуясь этому чудесному человеку, я действительно в это верила». «Я просто пела о том, с каким цинизмом подрезала сумки в троллейбусах у старух, думая только о себе, и что только сейчас дошло сожаление». Осеклась посередине фразы и смутилась своей откровенности, но Айх сам опередил назревший вопрос. «Не смущайся, Катя. Это свойство моей магии. Любой человек, попадающий под белую ауру, становится лучше. Показалось, что ты уже знакома с этим чувством, когда рассказывала о сказках своей тамарке Вероятно, магия в твоем мире не так сильна. Но капля белого света в твоей сказочнице определенно была. Она тебя и лечила. Именно она помогала сопротивляться плохому развитию событий. Не обижайся на эту магию. Она существует сама по себе. Но и не бойся последствий своего рассказа. Никто от меня не узнает о темных пятнах в твоем прошлом. Я не способен совершать злые поступки. Это обратная сторона моей силы. Об обиде и страхе речи не шло. Зато я поняла, что могу быть совсем другой. Не такой, какой всегда была. Пусть даже я ощущаю себя не самой собой, подменённой на улучшенную версию. Но так мне нравилось больше. Теперь я глядела в неестественно яркие глаза с неприкрытым обожанием, неприученное говорить спасибо вслух. Просто надеялась, что собеседник этот это отблеск в моих глазах видит. И он видел. «Нет, Катя, к сожалению, ты не сможешь остаться здесь». Эта капсула появилась в библиотеке, посему все содержимое, включая тебя, является собственностью владельца здания, господина Тейна. Сын назад уже прибегал от него посыльный. Я сказал, что ты еще слаба, тем самым только выкроив время. Но лгать я не стану, не смогу. Как и злоупотреблять своим положением. Пока переживать о будущем я не могла, потому в свою очередь начала расспрашивать Нотена. Оказалось, что Айх... Это обозначение высочайшего статуса в магии, и сам мой спаситель является одной из нескольких важнейших фигур во всем государстве. Он слишком занят, но по доброте решил ради меня отложить все свои дела. Больше, чем государственные устройства и местные традиции, меня интересовало другое. «Уважаемый Айх, а Нотан — это имя или фамилия?» «Имя, конечно», — он удивлялся вместе со мной. У меня слишком высокий статус, чтобы представляться родовым именем». «Как это? А как у вас?» Пришлось рассказать, но что Макс с удовольствием поведал. «У нас все наоборот. Обозначать принадлежность к роду – это показывать свою слабость. Мол, это не я стою, а за мной все мои однофамильцы, благородные предки или богатая семья. Разумеется, чем выше человек, тем реже отсылается к любой поддержке. Родовое имя магов используется только в ритуалах». «А ты ври, что из диких земель. О них всё равно толком не знают, если не хочешь лишнего любопытства». «Как интересно...» «Айх, а я правильно поняла, что в этом мире водятся вампиры? Может, и оборотни есть?» «Нет». Он мягко улыбался и качал головой. «Я впервые слышу эти названия». «Жаль, я тоже улыбалась ему так, что челюсти уже сводила. Просто это было бы забавно узнать, что наши легенды имеют какие-то реальные корни». «Наверняка имеют». Миров множество. В наш изредка проникают неизведанные сущности. Они могут попадать и в ваш, но вряд ли являются коренными жителями. Понятно. Я вспомнила еще о чернокнижники Я же так тогда выразилась». Улыбка исчезла с его лица. Он вскинул руку, осекая. «Предупреждал же, не зови. Не будь такой безрассудной, Катя». Он увидел недоумение в моих глазах. Издался. Начал объяснять. Ты можешь говорить или думать о чём угодно, но у меня сила могущественная. Все мои мысли — это отчётливые сигналы для тех, кто умеет слышать. А поблизости таких — один. Я просто прошу тебя не использовать именно эту формулировку, ведь ты невольно заставляешь меня так же думать. Какую формулировку? Чернокнижники? Но я предупреждение услышала и спросила тихо. «Айх, Нотан, вы чего-то боитесь?» «Я?» Он чисто светло рассмеялся. «Нет, девочка, мне совершенно ничего не грозит. Надо же, переживаешь. Расписывала ты себя как эгоистку и злодейку. Давай лучше ужинать». Ужинали мы непонятным супом и рогой из овощей. Доставила все девушка в фартуке, должна быть служанка. Она тоже заулыбалась, поглядывая на толстяка, и несколько раз переспросила, всем ли доволен ее обожаемый господин. Я бы ощутила зависть и самую настоящую ревность, но в тот момент смогла только их отстраненно отметить. Все плохие эмоции в присутствии Айха умирали, не проклюнувшись. Еда была непривычной, чувствовались незнакомые приправы. Но мне было вкусно, не исключая, что с таким же аппетитом в этой компании я бы наслаждалась и ненавистной манной кашей, и чем угодно. После трапезы я продолжила расспросы, так боялась, что Айх все-таки уйдет по своим неотложным делам. «Неужели даже канализация работает на магии?» – удивлялась я. «Конечно. Примерно каждый сотый ребенок рождается с магическим даром. Разумеется, в разной степени. И все они потом чем-то занимаются. Кто-то колдует над созданием книг, кто-то возводит замки до неба, а кто-то способен лишь на то, чтобы помочь крестьянам с уборкой урожая». «Вот это да! В моем мире все приходится делать ручками!» Я смеялась, как ребенок. «Разве?» Он смотрел внимательно, а мне показалось, что самые сложные задачи у вас выполняют механизмы. Но и их создали ручками, а сначала чьими-то мозгами? Идеями. Предполагаю, что эти самые идеи и есть капли вашей магии. Почему один из вас смог возвести замок до неба, пусть иначе, чем делаем мы, а другой способен лишь лопатой корень из земли добывать? Я не вижу принципиальных отличий. С этим сложно было спорить, а их добродушно продолжил. А твой ум живой, Катя. Но ты и сама сегодня уже поняла, что лучше бы потратила своё время не на обучение выравству, а на Он вдруг остановился на полуслове, напрягся весь, вытянулся и встал из кресла до того, как дверь в комнату распахнулась. Айхнотон, к вам посетитель, нервно выкрикнул мальчик-служка. Но его просто отодвинули с прохода. В комнату вошёл мужчина. Очень высокий, черноволосый, молодой и заметный, насколько можно было предположить, не видя полностью его лица. Глаза его были закрыты повязкой, такой же черной, как одежда. Гость осмотрелся с демонстративной линцой, тем самым показав мне точеный профиль. «Да, точно, молодой. Младше Нотона лет на десять. А такие лица на монетах стоит печатать, чтобы с ними было жаль расставаться». «Добрый вечер, Райх», — сказал Нотон очень спокойно, что немного противоречило его напряжению до появления посетителя. Гость на приветствие ответил не неприветствием и как-то показательно расслабленно, без капли того возвышенного пафоса, на который я успела перестроиться в компании Ноттена. «Чернокнижник? Серьезно? Айх, насколько можно? Клянусь, всех отучил, а от вас ожидал большей тактичности. Или вы только притворяетесь святошей?» Он ответа как будто и не ждал, проходя дальше. Повернул лицо к открытой капсуле. К вам до сих пор тащит весь хлам. И я таращилась на него во все глаза. У него же повязка. Но он не ведёт себя как слепой. Шаги уверенные и явно рассматривает с интересом незнакомый предмет. Может, повязка прозрачная? Такой модный аксессуар непонятно для чего. Типа наших солнцезащитных очков. Ноттон уже заметно успокоился. Вот только переступал мелко в сторону. Я не сразу поняла направление его движения, пока он не остановился ровно между мной и гостем. «Закрывает меня?» «Ну, не к вам же хлам тащить», – парировал Ноттен. «Особенно, если там может быть что-то ценное». «Тоже верно. Моей добротой не попользуешься», – отозвался незнакомец. «По причине ее отсутствия, Айхринс». Мужчина развернулся от капсулы и посмотрел на моего покровителя. Усилилась уверенность, что он именно смотрит сквозь повязку. «Я бы похвалил вас за сарказм, но это был не он», — заметил с усмешкой. «Хорошо быть мною, правда? Никто на горбушке не ездит. А если и осмелится, так только обеспечит мне развлечение на пару цинов вперёд. Так зачем звали-то, Айхнотон?» «Сделаю вид, что проигнорирую обращение. Хотя не проигнорировал бы, если бы мог с вами что-то сделать. Давайте живее, ещё куча дел. При дворе опять подозревают, что наследника прокляли». Она слова не верит, что он просто туп, как свинья, и все его заскоки — не происки врагов. Может, мне самому им заняться? Пусть корону племянника короля наследует. Он хотя бы без гонора. Будет марионеткой в наших с вами руках. Как вам идея?» Я не понимала сути разговора, но ловила каждое слово незнакомца. На секунду показалось, что вокруг него воздух слабо чернеет, но стоило моргнуть, как галлюцинация исчезла. И всё равно он пугал чем-то необъяснимым, не внешностью своей, которую любой назвал бы привлекательной, не чистым, расслабленным голосом, а какой-то давящей аурой, от которой даже кожа неприятно покалывала. нотон снова заметно напрягся и шумно вздохнул. «Вы же понимаете, Айхринс, что в этом случае я распознаю ваше вмешательство. И тогда сделаю все возможное, чтобы вас уничтожить. Мы оба присягали служить короне. Вы не имеете права оскорблять наследника, И уж тем более строить против него планы. «Да, тяжело вам живется без чувства юмора. Постоянно забываю. Ну ладно, к делу. Кто здесь настолько самоубийца, чтобы звать меня чернокнижником?» «Приношу извинения за пустое беспокойство, айх!» он чуть склонил голову. «Я не звал. Это вышло ненарочно. Я лишь отзеркалил случайные слова человека, незнакомого с правилами этикета». Тонкие губы брюнета скривились. Но лицо опустилось немного вниз, пока глаза под повязкой не остановились на мне. Я вся сжалась, захотелось упасть на пол и заползти за кресло. Но чего то была уверена, что это не поможет. Он видит всё. И повязка, и мебель ему не помеха. «Итак, молодая девица в вашей одежде», — констатировал жуткий тип. «Поздравляю, Айхнотон. Появилась надежда, что я доживу и до оргии в этой унылой башне». А девица с грудью вам не досталась? Да что вы несёте? нотон развёл руками, словно возмутился такому предположению. Ну да, он бы ещё мою честь сейчас начал отстаивать. Это моя новая служанка. Гость делал ещё шаг к нему. Сколько вам лет, нотон Четыреста? Не думали выделить из них пару на то, чтобы научиться врать? Я не способен, вы и сами это знаете. Мак будто обиделся. А девица — собственность библиотеки. Брюнет медленно кивнул. «Да, теперь говорите правду. Но зря вы так паникуете. Она всё равно не в моём вкусе. Если уж мне понадобится девочка, похожая на мальчика, так я лучше мальчика и возьму. Хотя... Глаза-то какие. Ух! Я весь от страха съёжился. Она из диких земель, что ли?» Ноттон не ответил. «А смысл, если врать не умеет?» Ну а и Хринце сам догадался, обернувшись к капсуле. а так это тоже оттуда?» Могли бы прислать кого-то поженственней, если хотели положить начало дружбы между мирами. Ладно, больше не интересно А библиотечную уродину обучите вежливости. Он вышел, не прощаясь. Я вскочила и буквально повисла на локте Ноттена, преданно заглядывая в глаза, чтобы он удовлетворил любопытство. Это был... «Ай, Хринс», — отчеканил Ноттен. «Только так называй. А лучше вообще никак не называть, если мы не хотим, чтобы вернулся». Некоторое время он будет думать, что я тебе про объясняю. Но лучше в дальнейшем не злоупотреблять спорными эпитетами в моей компании». «А почему у него повязка? Он слепой?» «Нет, конечно». А их мягко приобнял меня и усадил обратно в кресло. Черным магам такой силы выжигают глаза в младенчестве, иначе они сами нормально жить не смогут. Повязка просто ограничивает его силу, дает возможность выполнять свои обязанности. Так что скажем ему спасибо, что он ее не снимает. Толстяк это произнес в сторону двери отчетливо, словно ушедший мужчина всерьез мог слышать любые отсылки к нему. Выжигают глаза? Я не могла поверить. Куда я попала? Здравствуй, новый чудесный и прекрасный мир магии. Младенцам? Ноттон снова подарил мне улыбку. Самую нежную и добрую улыбку из всех, что вообще могут существовать. «Да, но наш чёрный айх – самородок, вот и упустили. А потом он уже и не дался бы. Зачем, если нашёл способ сдерживаться?» Как-то же он до восхождения дотянул. Начинал сам. Родился не в ордене и даже не в столице. В беднянской семье. Но кто-то из соседей, по доброте душевной, решил обучить ребёнка грамоте. И после этого его восхождение остановить было нельзя. Такой магический резерв получил подпитку». Однако Айх очень не любит, когда вспоминают его предыдущий статус. Ну, ты понимаешь. Завистники некоторое время его этим словом называли. Думали, что на место поставят выскочку. В итоге он черный Айх Империи, а от них только слово и осталось. Но признаю честно, такого сильного напарника в помощи государству я за свою долгую жизнь не видел. Ведь есть задачи, которые решаются светом и добром. А есть такие, где нужна сила злая. И все враги притихли, воины улеглись. Уверен, никто и не отважится, если только сам черный айх не подкинет во дворце идею начать кровавые завоевания. Я изумленно выдохнула. Надо же, они в самом деле будто взаимодополняющие противоположности друг друга. Вот добро, а вон там его кулаки. Но надо признать, что тот человек, и человек ли вообще, Пугающий до ужаса. Он только шаг в комнату сделал, и мгновенно пропала аура искренности и добродетели. Мне все еще было интересно, хотя я не знала, могу ли спрашивать, потому шептала, готовая остановиться в любой момент. «А у него глаза тоже голубые, как у вас?» Я не видел, и как-то в голову не приходило спрашивать. он снова улыбнулся. Но сам цвет не определяется свойствами магии. Сила только делает радужку яркой. Думаю, что у него черные. Именно поэтому родители и не заподозрили в ребёнке такую мощь. Синие и зелёные выдают сильного мага сразу. А там уже родители бегут с дитём в ближайший орден для определения природы силы. И если чёрная, то младенца глаз лишают. Он всё равно слепым не будет, хотя бы больших бед не наворотит, пока взрослеет. Я, подбодрённая его ответами, тараторила ещё быстрее. «А что произойдёт, если он снимет повязку? Все вокруг умрут?» «Нет, конечно. Теперь Нотон». Ещё и добродушно посмеивался. «Как я вытаскиваю из людей самые светлые он самое тёмное. Любые пороки, даже скрытые. Сама должна догадаться, что в густонаселённой столице он смог бы навести хаос, если бы ходил без повязки по улицам. А он присягал поддерживать порядок. ты да и вряд ли его вообще стесняет эта повязка. Я сделала очевидный вывод. Он же всё видит. Кстати, а что со мной не так?» «Уж кем-кем, а уродиной меня ни разу не называли». Нот он прижал сжатый кулак к губам, скрывая то ли смущение, то ли смешок. «Катя, я врать не умею, потому скажу прямо. И, кстати говоря, это хорошая новость, хоть может и ударить по твоему самолюбию. А нашим меркам ты некрасива, слишком худа, не можешь похвастаться пышностью форм, роскошными бедрами или высокой грудью». Не так уж важно, что у тебя необычные для сих мест серые глаза или небольшой носик, потому что у нас для женщины первое значение имеет фигура. Я удивленно уставилась на свою грудь. Не такая она уж и маленькая. Не четвертый размер, конечно, но кому он нужен четвертый-то? Ноги худые, это верно, но я себя всегда считала изящной, а не уродливой. Нотон по-своему понял мое замешательство. «И радуйся, заодно лучше жирок не наедай». А то еще раздашься. С твоим милым личиком этого хватит. А в таком виде тебя в наложнице продавать не станут. Никто попросту не купит. В наложнице? Я похолодела от очередной приятной новости. Ну да, вижу, знакомо такое понятие. Тебя же наверняка устроят прислугой. Чистить, убирать, готовить. Я, разумеется, от своего характера рассуждаю. Но мне кажется, это намного лучше, чем ублажать мужчин, на которых хозяин покажет пальцем. Девицы разные бывают, а твой рассказ о себе я слушала внимательно. Ты много чего против себя совершила, но похоти за тобой не видно. С этим спорить я не стала. Вообще не знаю, как за всю свою гадостную биографию ни с кем не переспала. Предложения были, но с моей стороны никакой влюбленности. А мне все время казалось, что в том кругу, где я вращалась, стоит только раз дать поблажку, и пойдет-поедет. Сегодня Петя дала, завтра Никита вспомнит как от полиции помог уйти. Послезавтра Жора предложит за охрану не деньгами заплатить. И не заметишь, как ты сначала по всем рукам пройдёшься, а потом уже и ничего плохого в таком заработке не увидишь. Потому предпочитала терпеть издёвки про целку, ждущую своего прекрасного принца. Никакого принца я, конечно, не ждала. Там принцев не водилось. А здесь вон наследники. Настоящие. Короли какие-то. А я горшки буду чистить потому что худая для интимного использования. Обрадоваться бы, но всё слишком зыбко для однозначной радости. «Ты уже зеваешь, пора спать». а их прервал мой следующий вопрос. «Я позову служанок. Они объяснят, как пользоваться ванной и нашими приспособлениями». Стоило ему выйти из комнаты, как приподнятое настроение начало заметно уравновешиваться. В голову полезли страхи и мысли. «Надо же, как сильное его влияние». Грустно быть не в его обществе. И не хотелось становиться собой прежней и зависть теперь в полной мере ощущать к приветливым служанкам, которые получили бесконечно ценный дар жить в этой башне и служить этому человеку. Да я бы за одну только возможность видеть его каждый день превратилась бы в ангела, которым никогда не была. Возлюбила бы ближних, стала бы помогать всем сирым и убогим, лишь бы не покидать теплое местечко под светлым пухлым бочком.